Глава 3. Поле переговоров. Как создать правильный контекст встречи. Из этой части книги вы узнаете, как создать правильный контекст деловой встречи. Глава также повествует о том, что влияет на ход деловых переговоров, как нужно выглядеть, где и почему лучше проводить деловые встречи. Эпиграф. Накануне важных переговоров профессионалы потеют от страха, «Встретиться с дилетантами» Анатолий Юркин Как мы уже говорили, контекст переговоров может иметь серьезное влияние на их результат. Все окружающие факторы – внешний вид участников, место переговоров, рассадка сторон, цвет помещения, территория, small talk, манера общения, спутники участников – все оказывает влияние на ход, а значит и на результат переговоров место переговоров идеальный вариант если в качестве места переговоров будет обозначена ваша территория но это не значит что иная территория вам не подойдет все зависит от того какое впечатление на партнеров и оппонентов вы хотите произвести если вам нужно выстроить переговоры с позиции благодетеля получить наибольшие преференции в свой адрес то вероятно лучше назначить переговоры на своей территории если вам важно провести переговоры на равных так чтобы к вам отнеслись как К равноценному партнеру очень важно организовать переговоры на нейтральной территории. И, наконец, если вы хотите продемонстрировать добрую волю и желание идти навстречу, чтобы расположить партнеров, можно согласиться на встречу на территории оппонентов. Но даже в этом случае необходимо не сразу соглашаться на обозначенное время и место, а предлагать партнеру варианты выбора, у нас или у вас. Таким образом, если партнеру важно чувствовать себя в своей тарелке на своей территории он это вам обязательно продемонстрирует активным желанием пригласить к себе в идеале если он вас попросит приехать в этом плане при грамотной постановке вопроса он может быть вам уже немного должен что позволит вам просить со временем что то важное для вас взамен единственное что решение приехать к нему с вашей стороны неманно небесное а некоторое одолжение с вашей стороны в пользу партнера Рассадка сторон. На первом этапе переговоров нежелательно ставить партнеров в неудобное положение. Если ваши партнеры будут комфортно усажены, им не будет дуть в спину кондиционер, не будут светить лампы в глаза или под ними не будут скрипеть стулья, то они будут больше расположены вести конструктивный диалог. Мудрые женщины знают, что лучше не тревожить своих мужей серьезными вопросами, когда их мужчина голоден. Точно так же и здесь. У партнеров должны быть удовлетворены базовые потребности. Они должны быть настроены на диалог. Подчеркиваю, настроены на диалог, но не сконцентрированы на нем. Как сделать так, чтобы вашим партнерам было комфортно в переговорах? Для начала вы можете предложить им занять любые удобные им места. Так, чтобы они понимали, что мы к ним относимся как к белым людям и уважаем их интересы и их комфорт. В переговорах всегда есть два вида выгоды рациональное, которая заключается в сути создаваемых договоренностей, и эмоциональное, которая заключается в удовлетворении потребностей в эмоциональном и физическом комфорте. Времена, когда аргументом был «горячий утюг и кляп во рту» давно прошли. Эти методы уже не представляются действенными при всей своей кажущейся убедительности. Такие методы работают только при допросе, когда ухудшение условий содержания под стражей сменяется заботой следователей в ходе игры в доброго и злого полицейского. Итак, главное создать эмоциональный и физический комфорт, но ровно настолько, чтобы партнеры не чувствовали себя в менее удобной ситуации, чем вы сами. Элементы дискомфорта должны носить исключительно психологический характер, когда партнеры, например, могут потратить больше времени на создание договоренности, чем вы сами. Как это сделать? Очень просто. Необходимо задержаться перед появлением на переговоры, главное, чтобы ожидание партнеров было комфортным в известной степени. Вспоминается пример одной из федеральных продуктовых торговых сетей, где нормой было помариновать поставщиков в комнате переговоров около часа, прежде чем начать переговоры. Затем категорийный менеджер входил в комнату переговоров, говорил поставщикам, что у него буквально 10 минут, поэтому каждая минута сверх установленного лимита – была большим одолжением поставщику, и переговоры шли по правилам торговой сети. Единственные категорийные менеджеры часто заигрывались в своем превосходстве, не извинялись за задержку, демонстрировали пренебрежительное отношение к продуктам и товарам поставщика, занижали цену и требовали невозможного, что часто приводило к тому, что сеть теряла интересные контракты просто потому, что эмоциональные выгоды поставщиков были Категорийщики жестко давили, что приводило к срыву поставок и упущенной прибыли, а также потере оборотов, особенно в ситуации, когда задерживались платежи своим поставщикам. Желание отжать поставщиков было сильнее желания увеличить прибыль. Закупщики получали удовольствие от эмоционального превосходства, и товар мог привозить не вовремя или в худшем качестве и так далее. Лучший вывод, который можно сделать при анализе этой ситуации, заключается в следующем. Все технологии влияния должны знать меру. И цель максимизации прибыли не должна подменяться задачей глумления над поставщиком. В этом мире главенствуют не договора, а договоренности между людьми. Поэтому если вы отжали партнера один раз, он всегда захочет взять реванш и отыграться на вас, на ваших партнерах, сотрудниках или клиентах. Именно поэтому в переговорах никогда не оставляйте партнера без штанов. Это аукнется там, где вы этого не ожидаете. И цена забытой победы может оказаться слишком высокой. Именно поэтому партнерам стоит предложить место, где будет удобно, либо на нейтральной территории. Вам самим занять позицию без особого территориального превосходства. Справка. Причины, мешающие достижению целей в переговорах. Первое. Цели нечетко определены. вторая Мое собственное поведение. Нет четкости в формулировке целей, предложений и требований. Неточное понимание идей собеседника. Необходимо использовать ОПВ, основной порядок выслушивания, для уточнения слов партнера. Третье. Поведение партнера. Отсутствие четкости конкретности формулировок. Необходимо уточнять смысл слов собеседника. Избегание обсуждения конкретных условий, сроков, цены и прочего. Необходимо конкретизировать сроки, цены и прочее. Двойственность, неконгруентность его поведения, вызывающая мое недоверие. Можно поделиться своими чувствами по поводу поведения партнера. Четвертое. Ошибки коммуникации. Вы думаете, что понимаете друг друга, а на самом деле говорите о разных вещах. Необходимо вернуться на этап прояснения целей, этап обмена информацией. Вы потеряли эмоциональный контакт с партнером, находитесь в эмоциональном диссонансе. Необходимо восстановить контакт. Отражение чувств, мне кажется, что вы чем-то недовольны, могу я узнать причину вашего недовольства. Находитесь с партнером в различных позициях, он в подчиненной, вы в доминирующей, или наоборот, таким образом, или вы сами, или на вас оказывают психологическое давление, что вызывает сопротивление и нежелание сотрудничать у вас или у вашего партнера. Главнейший принцип переговоров – вы с партнером против проблемы, а не против друг друга. Именно поэтому в ходе переговоров не стоит садиться строго друг напротив друга. Не занимайте позицию противоборствующих шахматистов, спортсменов по армрестлингу или боксеров. Даже если расстановка стульев и столов такова, что вам приходится сидеть, глядя глаза в глаза своим оппонентам, срочно меняйте позицию, чтобы находиться под углом в 30 или даже в 45 градусов, так чтобы вам не приходилось смотреть в глаза друг к другу или отводить глаза, устав от напряженного общения. Если вы смотрите глаза в глаза, вы создаете ситуацию эмоционального противоборства. Помните детскую игру в гляделке «Кто кого переглядит»? На уровне стереотипа «Тот, кто отводит глаза, тот проигрывает». А поверьте мне, никто не любит проигрывать. Это влияет на самооценку и создает эмоциональный дискомфорт, поэтому, выиграв в гляделке, вы можете столкнуться с непреодолимой позицией партнеров в других более важных для вас вопросах. С другой стороны, если вы сами опускаете глаза, это может быть невербальным сигналом неискренности для вашего партнера, что может повлечь недоверие к вашим аргументам. Личный опыт. В 2003 году, когда наша команда консультировала Федеральную политическую партию перед выборами в Государственную Думу, за длинным столом переговоров, я всегда садился с другой стороны стола, напротив моих компаньонов. Это всегда создавало впечатление, что мы придерживаемся разных точек зрения. При этом, подводя итоги каждого совещания, мы всегда приходили к нужным для нас решениям. Дело в том, что в политике любой проект всегда является встречей интересов разных сторон. Именно поэтому перед лицом заказчика мы всегда выступали противоположными сторонами, рождающими истину в споре. Дискуссионный характер принятия решений был очень важен для председателя Федерального полицовета, представляющего главное лицо со стороны заказчика. Если бы все представители нашей команды садились по одну сторону стола переговоров и совещаний, мы бы постоянно мерились мозгами с нашими оппонентами, представителями исполкома, которые плотно сидели на финансах и изо всех сил держались за власть, вопреки достижению результатов избирательной кампании. В то же время избранная нами манера размещения сторон на переговорах позволяла быстрее приходить к соглашению в принципиальных вопросах. Говоря о рассадке сторон в ходе переговоров, нельзя не упомянуть о составе делегации. Совершенно очевидно, что небольшое численное превосходство может иметь некоторое значение, но самое главное не в этом. Более важно то, как вы можете повлиять на ход переговоров при помощи пола ваших спутников или спутниц. Если вам предстоит вести переговоры со зрелым мужчиной, и в вашей делегации будет миловидная женщина, вас, скорее всего, не растопчут ногами. Дело в том, что желание понравиться женщине делает любого нормального мужчину более великодушным. В таких переговорах вы, скорее всего, получите и дополнительное время, и небольшое снижение обязательств, если для вас это важно, если, конечно, женщина из вашей делегации будет участвовать в переговорах и вызовет симпатию у партнера. Просчитать это тоже возможно. То же самое имеет место в переговорах зрелых дам, когда их сопровождают интересные мужчины, достойно одетые и компетентные. Накачанные самцы, скорее всего, не будут производить желаемого впечатления в таких переговорах, если ваша встреча носит интеллектуальный характер.